Глава 11. Материальное благополучие и условия его создания. Каждый из вас бесконечно богат. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас бесконечно любимых, почитаемых, прекрасных. Каждый из вас богат, вы знаете об этом? Каждый из вас бесконечно богат. Ваше богатство повсюду. Ваше богатство весь мир. И все, что есть в мире, доступно вам. Вы можете взять все, что хотите, в любой момент и в любых количествах. Таково одно из основных условий игры, которое назначили для себя вы сами. Вы сказали себе, «Мир изобилен. Мы сделаем так, чтобы мир был одинаково щедр каждому из нас. Все мы будем в равных условиях. Каждый может взять все, что ему нужно. Внешних ограничений нет. Каждый сам будет создавать ограничения для себя». Каждый сам будет устанавливать собственную меру и решать, что ему нужно, а что не нужно. И сколько бы мы ни брали, изобилие мира не будет иссякать. Напротив, оно будет только возрастать, так как мы, мастера энергии, сами сможем творить это изобилие, создавая самые разнообразные его формы. Понимаете, дорогие, вы решили сами устанавливать ограничения, и это было разумное и уместное решение. Потому что никому из вас не требуется все изобилие мира сразу. Вы просто не справились бы с таким количеством благ. Представьте себе мощный водопад. Что было бы, если бы он обрушился на вас всей массой воды сразу? Это не привело бы к хорошим последствиям, правда? Но вы можете брать из него воду понемногу. Ровно столько, сколько вам нужно здесь и сейчас. Не стараясь запастись впрок и не опасаясь, что завтра водопад иссякнет. Вы точно знаете, что он никогда не иссякнет, что воды в нем всегда будет достаточно и ее хватит на всех с избытком. Сколько бы вы ни брали воды, она будет только пребывать и пребывать. Эта метафора должна помочь вашему пониманию изобилия. Изобилие мира подобно такому водопаду, который никогда не иссякнет, и вода из которого всегда доступна вам в любом количестве. Вам не нужно запасаться ею, не нужно бояться ее потерять, не нужно экономить, не нужно наливать в бочки и прятать их в подвалы. Берите столько, сколько вам нужно для удовлетворения сегодняшних потребностей. Вы сами решили, что это будет работать именно так. Для духа нет слова «завтра». Посмотрите на те материальные блага, которыми вы обладаете прямо сейчас. Чего вам не хватает в данный момент? Именно в данный момент. Не заглядывайте пока в будущее. Вы можете сказать, «Ну, сейчас в данный момент мне, пожалуй, правда всего хватает. У меня есть крыша над головой, я сыт, одет, обут. Но у меня старая машина, и скоро ее надо будет менять». «А еще мне понадобится новая зимняя одежда, а летом я хочу поехать к морю. И меня очень беспокоит, где я на все это возьму деньги». Дорогие, вы и сами можете понять, в чем здесь ошибка. Для духа не существует понятия «завтра». Для духа есть только сейчас. Дух заботится о ваших сегодняшних потребностях, а не о тех, которые должны возникнуть завтра. Беспокойство о завтрашних потребностях вытекает только из страха и недоверия». Но если у вас в настоящий момент все благополучно, почему завтра должно быть плохо? Если сегодня вы живете в энергиях божественной любви, если вы знаете, что мир доброжелателен к вам, если вы настроены позитивно, а ваши цели созидательные и направлены во благо, почему вы думаете, что завтра мир может отвернуться от вас, Бог может отвернуться от вас? Вы все еще думаете, что миром правит случай и верите в злой рок? Или вы не уверены, что сами создаете все в своей жизни, в том числе и материальное благополучие? когда вы выходите из линейного времени, когда для вас существует только настоящее, которое вы наполняете любовью и светом. Ваше будущее тоже становится частью настоящего, и в нем все создается любовью и светом. Вы можете осветить свой путь светом любви, тот путь, который ведет вас в завтра. И тогда в этом завтра тоже будет свет, и вам не придется ожидать каких-то невзгод или недостатков в чем-то. Вам не обязательно дожидаться, когда сломается ваша машина. Вам не обязательно дожидаться, когда придет зима, и вы замерзнете. Вы можете позаботиться о ваших потребностях заранее. Вы можете сделать это прямо сегодня. Но для этого вы должны быть готовы впустить новые вещи в свою жизнь прямо сегодня. То есть вы должны сообщить духу, что потребность в них назрела у вас сегодня, сейчас. Если вы говорите, «Дорогой дух, мне сейчас не нужна новая машина, но я беспокоюсь, что завтра она может мне понадобиться». Дух может ответить. «В чем же проблема? Она будет у тебя тогда, когда она тебе понадобится. Обращайся завтра». А вот если вы скажете, «Дорогой дух, мне нужна новая машина, потому что старая уже на ладан дышит». Или «Мне нужна зимняя одежда, хотя сейчас лето, но я хочу позаботиться об этом заранее». Дух начнет формировать нужные вам обстоятельства для приобретения нужных вещей. При условии, конечно, что ваши потребности в самом деле актуальны, созидательны и не противоречат гармонии мира. Нет смысла брать из мирового изобилия больше, чем вам требуется. Мы с вами говорили об ограничениях, которые вы сами на себя налагаете в вопросах пользования изобилием мира. Вы можете не помнить об этих ограничениях, но они действуют независимо от того, помните вы о них или нет. Одно из этих ограничений удовлетворять только настоящие, насущные потребности, актуальные здесь и сейчас. Иными словами, не брать из мирового изобилия больше, чем вам в самом деле требуется. Вот почему вам порой не даются деньги на то, что кажется вам нужным, но на самом деле не является таковым. Вот почему, потратив деньги на такие только кажущиеся нужными вещи, вы потом можете обнаружить, что их не хватило на что-то в самом деле нужное. Это не значит, что вы должны жить скудно и довольствоваться минимумом. Рамки того, что является для вас необходимым, могут быть очень широки. И вы сами определяете эти рамки. Они индивидуальны для каждого из вас. И они связаны с тем обладание, какими благами для вас комфортно, а какими нет. Это нормально, что у всех у вас разные потребности. Если вы счастливы в маленьком домике и не завидуете тому, кто живет во дворце, это еще не факт, что вам там будет хорошо. Возможно, оказавшись во дворце, вы захотите обратно в свой маленький домик. И не надо осуждать себя за это. И не надо всеми силами стараться приобрести психологию того миллиардера, который живет во дворце. Принимайте и любите себя такими, какие вы есть. Если вы живете в маленьком домике, это не значит, что изобилие мира вам доступно в меньшей мере, чем кому-то другому. Нет, оно доступно вам в той же мере. Просто вы берете из него то, что нужно вам. То, что именно вас делает счастливым. Вот почему дух не будет исполнять ваши желания, если вы вдруг захотите жить во дворце. Дух скажет вам «Но ты же счастлив в своем домике. Посмотри, сколько любви, света и радости в твоей жизни». Дворец станет для тебя лишней обузой, и ты утратишь свою радость, ты утратишь свой свет, и это будешь уже не ты. Вот почему мы говорим «слушайте себя, слушайте интуицию, ориентируйтесь на свое внутреннее «я», а не на то, как живут, что говорят и что делают другие люди вокруг вас». То, что других делает счастливыми, вполне возможно, не принесет вам счастья. А то, что хорошо для вас, не обязательно хорошо для других. Что вы цените выше, себя или деньги? Крайон, но как же быть, если в моем маленьком домике крыша течет и нет денег ее залатать? Или он стал слишком тесен для большой семьи? Дорогие, дух никогда не призывает вас мириться с нуждой и убожеством. Дух всегда показывает вам пути к лучшему для вас. Но здесь вы часто сталкиваетесь с еще одним типом ограничений, который тоже не всегда осознаете. Если вы не можете выйти из нужды, если вы лишены даже необходимого... Значит, вы сами не даете себе права на лучшее, так как все еще считаете себя недостойными. Если вы осознаете свои потребности, почему не формируете события для их удовлетворения? Если вы знаете, в чем ваша нужда, почему не обращаетесь к духу с намерением получить необходимое? Может быть, вы думаете, что дух вам откажет? Или не верите в силу своего намерения? Или считаете, что Бог вас наказывает? Или, может быть, думаете, что живете во враждебном мире, где ничего хорошего для вас не предусмотрено? Вы видите, сколько ограничений может помешать вашему материальному благополучию. А если вы формируете намерение, обращаетесь к духу и делаете, как вам кажется, все возможное, чтобы выйти из нужды, но все равно ничего не получается? Причина в том, что вы не верите Творцу в себе. Причина в том, что вы цените себя слишком низко, хотя вам может казаться, что это не так. Неспособность улучшить материальное положение обычно является показателем низкой самооценки, хотя это может быть скрыто от вас. Ответьте на вопрос, что вы цените выше, себя или деньги? Я знаю, что среди вас мало таких, кто скажет, «Ну, Крайон, конечно же, деньги. Я-то ведь ничего не стою». Ведь тем не менее, если у вас не хватает денег даже на необходимое, это показатель того, что вы цените деньги выше, чем себя. На первый взгляд может показаться, что все должно обстоять как раз наоборот. Чем выше вы цените деньги, тем лучше они должны к вам притягиваться. Но это не так. Деньги притягиваются к вам лишь тогда, когда вы цените себя. Можете ли вы сказать, у меня есть я, и это самое главное, это моя главная ценность, которую никто никогда не отнимет, а все остальное, включая деньги, вторично, неважно и приходящее? Или вам кажется, что лишиться денег, имущества, источников дохода равносильно тому, чтобы лишиться самого себя? Останетесь ли вы у себя, если лишитесь всего? Или лишитесь и себя самого тоже? Лишитесь своего «я», лишитесь глубокого внутреннего контакта с собой? Вот вопросы, на которые надо дать себе ответ в первую очередь. Все дело в том, что вашего божественного «я» вы лишиться не можете, как не можете лишиться его бесценной сути. Вы бесценны в своей глубине, потому что божественны. Вопрос в том, чтобы вы это осознали и научились жить в контакте со своим бесценным «я». Тогда вы осознаете и почувствуете Творца в себе. Того Творца, который является источником всего. Вашего материального благополучия в том числе. Если Источник внутри вас, то вам не нужно страдать от безденежья и бояться потерь. Потому что вы Источник, вы тот, кто все создает, и вы можете создать все заново. Восполнить с лихвой все потери. Осознав себя Творцом, вы перестанете зависеть от денег. Теперь они зависят от вас. Деньги приходят тогда, когда вы ставите цели. Когда вы не чувствуете собственной ценности, не деньги зависят от вас, а вы зависите от денег. Вы возводите их на слишком высокий пьедестал. Вы подчиняетесь им. Вы пытаетесь подгонять свои потребности под тот ограниченный бюджет, которым располагаете, и больше которого, как вам кажется, у вас никогда не будет. Вы замечали, что деньги, когда они в самом деле нужны, иногда приходят будто бы ниоткуда. Вы иногда сами не можете понять, каким образом у вас оказалась необходимая сумма на какой-нибудь дорогостоящий проект. Строительство дома, путешествия, новое дело, образование, оздоровительные мероприятия. Когда вы ставите цели, когда вы хотите приобрести что-то необходимое, деньги приходят иногда из неожиданных источников. Будьте смелее в своих стремлениях, не ограничивайте себя тем бюджетом, который есть у вас сейчас. Ставьте крупные цели, планируйте улучшение своей жизни, даже если в данный момент на это недостаточно денег. Деньги приходят, когда они нужны. Заметьте, когда вы не ставите цели, когда ваши потребности ограничены, вам и деньги приходят только на удовлетворение этих ограниченных потребностей. Так работает изобилие мира. Если вы ничего не хотите, вы ничего и не получаете. Не ставьте себя в зависимость от денег. Беритесь за важные для вас дела, осуществляйте мечты, поставив в центр самого себя, а не деньги, и вы увидите, что деньги начнут подчиняться вам. Деньги не являются ценностью сами по себе. Что такое деньги? Это лишь средство обмена. Они не являются ценностью сами по себе. Их ценность лишь в том, что с их помощью вы можете получить те или иные блага. Поэтому мечтайте о необходимых вам благах, а не о деньгах. Проектируйте появление в вашей жизни всего того, что вам необходимо, а не денег. Если же вы мечтаете о деньгах, вы должны точно знать, для чего они вам нужны. Деньги ради денег из мирового рога изобилия получить невозможно. Деньги ради денег для духа ничего не значат. Для духа они не являются благом. Благо – это возможность жить в комфортном доме, иметь свободу передвижения, учиться, познавать мир, обустраивать свою жизнь в соответствии с вашими представлениями о гармонии и красоте, заботиться о здоровье, употреблять качественную пищу, организовывать свой досуг во благо себе, заниматься творчеством и спортом, развиваться и расти как личность, реализовывать свои лучшие качества, раскрывать таланты и способности, делать то, что вам по душе. Вы можете продолжить этот список, включив в него то, что соответствует вашим потребностям и для чего, как вам представляется, нужны деньги. Проектируйте эти события в своей жизни, а не деньги. Деньги играют лишь посредническую роль. Это средство, а не цель. Проектируя события, вы притянете необходимую сумму для его реализации. Но если вы, проектируя события, будете сомневаться и думать, «Но у меня же нет для этого денег, где я их возьму?» Ваш проект не сработает, потому что вы заблокируете поток энергии своими сомнениями. Позвольте духу решить, какими средствами осуществить ваш план. Перепоручите все денежные вопросы духу, как и вообще вопрос средств достижения вашей цели. Духу виднее, каким способом ее лучше достичь. Дух смоделирует ситуацию так, чтобы нужные средства пришли к вам в нужный момент. Вам могут быть просто неведомы те источники доходов, которые духу уже известны поэтому планируйте события, а не получение денег. Но только помните, что центр — это вы. Первое и главное место в своей жизни занимаете вы, а не деньги, ни события, ни имущество, ни приобретения. Вы вечны, все остальное временно. Вы абсолютная ценность, все остальное ценности относительные. Они существуют для того, чтобы служить во благо, чтобы вы могли еще лучше выполнять свою миссию на Земле. Еще полнее реализовывать свой божественный потенциал, получать еще больше удовольствия от жизни. Это временные ценности должны служить вам, а не вы им. Станьте магнитом, притягивающим все лучшее и необходимое. В мире действует закон. Вы теряете то, за что слишком крепко держитесь. Если вы слишком боитесь потерять деньги, вещи, прочие ценности, вы их теряете. Почему? Потому что, страшась потерять и желая удержать, вы блокируете поток созидающей энергии. Ваши ценности перестают получать энергетическую поддержку. А поскольку все в мире есть энергия, то вещи, лишенные энергии или имеющие ее недостаточно, разрушаются. Все, что вам нужно, быть магнитом для энергии. Магнит не пытается удерживать притягивающиеся к нему предметы. Но они удерживаются сами благодаря создаваемому им полю. Вы тоже создаете поле притяжения, когда осознаете и чувствуете ценность своего «я», когда ставите себя на первое место в своей жизни и находитесь в глубоком контакте с собой. Тогда вам не нужно удерживать вещи, они притянутся сами. Когда вы уверенно объявляете Вселенной «я есть», вы становитесь магнитом, вы создаете притяжение. Дорогие, это основополагающая вещь. Если вы не чувствуете самого себя, если вас как будто бы нет, если вы ощущаете внутри пустоту, то вещам просто не к чему притянуться. Пустота может притянуть только пустоту. Но, дорогие, это неправда, что внутри у вас пустота. Вы можете ощущать ее только потому, что еще не открыли свое настоящее «я». Но если вы ощущаете ее, то она становится вашей реальностью. Ведь вы могущественны, и ваши мысли, ваши чувства материализуются. Если вы предъявляете Вселенной пустоту и отсутствие самого себя вместо вашего великолепного божественного «я», Вселенная начинает играть с вами по вашим правилам, и ваша жизнь не наполняется теми благами, которых вы достойны. Дорогие, Вселенная всегда играет с вами по вашим правилам. Так создайте такие правила, которые будут работать на вас. Каждый из вас творец, источник, мастер энергии, способный создать что угодно. Все, что есть в вашей жизни, создали вы сами, хотя не всегда понимали, как именно вы это сделали. Но однажды вы почувствуете свое великолепное «Я», ощутите его творческие силы и поймете, как это работает. И вы скажете тогда, «Я в самом деле управляю, я в самом деле творю свою реальность. Это то, что дано каждому из вас, и это то, что уже происходит с вами. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение изобилия мира. Представьте, что все изобилие мира доступно вам в любой момент. Вы можете получить все, что хотите, вам нужно лишь пожелать этого. Что бы вы пожелали прямо сейчас? Представьте, что это у вас уже есть. Вообразите, что вы получили желаемое прямо сейчас в реальности. Что вы собираетесь делать с этим? Как вы при этом себя чувствуете? Как изменились ваши мысли, ваши эмоции, ваше поведение? Изменилось ли что-то в вашей жизни? Что это за изменения? Сделали ли они вас счастливее? Как изменятся ваши планы? Как будет складываться ваш день? Повлияет ли это на ваши отношения с другими людьми? И если повлияет, то как? Какие новые задачи перед вами возникнут? Какие события произойдут? Как повлияет исполнение желания на дальнейший ход вашей жизни? Будет ли оно радовать вас долго или достаточно быстро забудется? Будут ли благоприятными долгосрочные перспективы? Не будет ли каких-то нежелательных для вас последствий? Как вам кажется, через день, через неделю, через месяц, через год, через десять лет вы будете одобрять себя за сделанный выбор или пожалеете о нем? Вы можете в своем воображении взять из рога изобилия сколько угодно различных благ, как материальных, так и нематериальных. Ограничений нет. Вам доступно все, что хотите, в любых количествах. Только обязательно представляйте себе реального, сегодняшнего, обладающего этими благами, а не какую-то воображаемую личность, которой, как вам кажется, вы станете, когда получите все это. Нет, вы останетесь точно таким же, как сейчас, но только со всеми этими благами. Представляя, что все это входит в вашу жизнь, и вам надо что-то с этим делать, исходя из ваших сегодняшних реальных возможностей, Вы можете достаточно точно определить, что вам на самом деле нужно, а что нет. То, что вам на самом деле нужно после этого упражнения, может достаточно быстро войти в вашу жизнь. Упражнение «Магнит». В спокойной обстановке наедине с собой расслабьтесь, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и соединитесь с вашим внутренним «Я». Несколько раз повторите «Я есть». Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, что наполняетесь энергией. Мысленно сконцентрируйте энергию в области солнечного сплетения. Представьте, что эта энергия обладает магнитными свойствами, но это не обычный магнит, а магнит вашего духа, способный притягивать все необходимые вам блага. Представьте, что магнитное поле вашей энергии разрастается, заполняет все ваше тело, а затем выходит за его пределы. Вы в коконе магнитной энергии. Почувствуйте силу своего притяжения. Вам нужно только сохранять внутреннее спокойствие и умиротворенность. Вам не нужно стараться притягивать к себе что-либо. Магнитная энергия сделает это за вас. Просто представьте, что вы хотите. И дайте возможность энергии поработать. Смотрите, будто со стороны, как желаемое притягивается к вам. Вам не нужно участвовать в процессе. Просто наблюдайте. После этого упражнения могут сбыться ваши самые сокровенные желания. Упражнение самое необходимое. Возьмите ручку, бумагу и составьте список тех вещей, не обязательно материальных, которые вам в самом деле необходимы, но которые вы по каким-то причинам не можете пока получить. Перечитайте и выберите самое насущное, то, что вам необходимо в первую очередь. Как вы думаете, почему у вас этого нет? Возможно, вы налагаете на себя какие-то ограничения. Например, думаете, что у вас для этого недостаточно денег? Если вещь вам действительно необходима, то деньги на ее приобретение появятся. Или, может быть, вы по каким-то причинам не готовы впустить эту вещь в свою жизнь. Например, опасаетесь появления связанных с ней забот и проблем? Но необходимость всегда перевешивает страх, и если вы уверены, что вещь необходима, возможные сложности вас не испугают. Убедитесь, что вы готовы впустить в свою жизнь эту вещь и связанные с нею перемены. Убедитесь, что вы готовы безотлагательно начать действия по привлечению или созданию этой вещи. Скажите вслух «Дорогой Всевышний, мне крайне необходимо…» «Назовите что?» «Я твердо намереваюсь получить это здесь и сейчас. Прошу твоей помощи в реализации моего желания наилучшим, самым уместным способом в самый подходящий для этого момент». После этого переключите свое внимание на что-то другое. Не надо напряженно ждать, когда вещь придет в вашу жизнь. Будьте уверены, это произойдет вовремя. И если вы будете спокойны, то не пропустите момент, когда надо будет использовать свой шанс.